Глава шестая. Круглый не знал, где череп. Тот прятался очень грамотно. Никто не знал всех его укрытий. Но зато бригадир Смисухи подсказал кое-что важное. Группа ИСы разделилась, чтобы их было сложнее поймать во время бегства из города. И подсказал несколько точек, где они могли скрываться в ожидании отъезда. Второй бригадир, Сани Маленький, будто бы оставался не при делах, но все это все равно шло при его молчаливом согласии. Самую большую группу Иса оставил рядом с собой. Денег у них много, и для своего спасения они их жалеть не будут. Они уже искали выхода на местную милицию, чтобы давать взятки. Впрочем, учитывая, сколько тогда в Чечне ходило фальшивых долларов, именно такие будут тратить в первую очередь. «Снег пойдет», — сказал Женя, когда мы отъезжали, глядя в низкое серое небо. «Доел. Скорее бы весна». «В марте?» — Слава усмехнулся. «Забыл, где живешь, коваль. Раньше апреля не жди». Когда мы отъезжали, мне позвонил сам Яха-шаман. Нашли троих, его голос доносился, будто издалека. Связь сильно портилась из-за погоды. Барана купить хотели на Атаре, и на моих пацанов нарвались. Двоих положили, третьего мои вели до самой Бырки, там его и взяли. Скоро запоет. Понял, Яков, держи в курсе, что и как. Сам я передал это Левшинову, как и все места, что упомянул Круглый. Предложил нашу помощь, но упрямый собравец отказался. Впрочем, дело опасное. С нашими дробовиками и ежами против вооружённых автоматами боевиков мало что можно сделать. Спецназ справится лучше. Хотя парни расстроились. Очень уж они хотели поучаствовать в охоте. «Клашей бы нам», — сказал Женя, глядя в окно. «Живы бы их всех там построили». «Там же не просто стрелять надо, Коваль», — возразил севший за руль Слава. «Надо еще хоть кого-то живым взять, чтобы базарил. Да и в городе же дело будет, людей полно. Тут надо уметь стрелять, чтобы никого постороннего не положить». «Согласен. Я выдвинул антенну телефона на полную, но сигналов все равно оставался низким. Снег вот-вот повалит». «Люди там опасны, да и живым щитом пользоваться умеют». «А что череп?» «Пусть еще помаринуется в неведении». Одну точку сдал пойманный людьми яха-шамана боевик. Другую точку соборно открыл сам, ликвидировал троих и еще одного арестовав. Но пока никаких следов исы и черепа. Но все это я уже слышал плохо, связь совсем пропадала. Чтобы быть в курсе новостей, мы по пути доехали до нашей конторы, откуда я ей позвонил, Ремя зову из своего кабинета. «Ловим их», — сказал тот усталым голосом. «Ловим, но пока не всех нашли. Я тут тебя как раз искал, дозвониться не мог. Лучше бы тебе самому съездить, а не нашим. У тебя лучше выйдет. Там один человек, я ментам сказал, пока его не брат. «Куда ехать?» «На рынок. Кафе «Альгамбра». Знаешь такое?» «Ага. Отлично знаю». Скорее всего, Ремезов намекает про монтера, который куда-то пропал еще со вчерашнего дня. «Ну, посмотрим, что известно ему. Никуда этот урк не денется и расскажет все». Я вернулся в джип. Слава слушал нашу радиоволну, а Женю увлеченно о чем-то рассказывал, размахивая тлеющей сигаретой. Вокруг кружились снежинки. Зима никак не хотела уходить. Ну, котенок да котенок. Вот бабка его и взяла. Дикий только, но они все коты такие. Вот она его кормит и кормит, а он растет и растет. Как собака вымахал, и все еще дикий. Хоть на цепь сади. «Это что за кот-то такой?» — удивился Слава. «Так манула она, прикормила!» — Женю усмехнулся. «Там же они водятся, и вот котёнок к ней пришёл. Говорят, к бабке потом в дом какой-то бич залез пенсию отбирать. Так эта котяра половину жопы ему оторвал когтями». «Куда, Волк?» — он посмотрел на меня. «На рынок. К той кафешке Эдика, помнишь?» «Ещё бы. Погнали. А мне дед твой Волк недавно рассказывал, как он на Тарбаганов в молодости охотился. Я и серого заходил проверить, покурили в гараже». «Они же жирные, суслики эти, степные. Хвост, говорят, полезный для здоровья. Зэки жрут, от тубика вроде как помогает». «И как охотился?» — спросил Слава. «Так видишь нару, суешь руку, хватаешь за хвост. Он всеми лапами упрётся, не вытащишь. И тут хитрость». Женя затушил сигарету и взялся обеими руками за руль. «Надо чуть приослабить хватку. Он тогда перехватится, ты его вытаскиваешь и со всей дури его ебам об кирпич мочишь. Кирпич только надо положить, не забыть». «А мне Бетя рассказывал, как на зайцев охотился». Слава приоткрыл окно. «Табака, говорит, на кирпич насыпет, заяц подойдет, нюхнет, чихнет, и как башку я кирпич...» «Ну ты чё, славян, это в школе пацаны так угорают!» «Никто так зайцев не ловит!» Батя так рассказывал, Слава вздохнул. Он много чего порассказать любил. «Короче, если что, Женя хитро посмотрел на меня через зеркало. «Достанем этого черепа и тоже его мордой о кирпич!» «А ты Волк, что то придумал уже?» «Я думаю, как использовать этого Платонова против них», — сказал я. Причем так, чтобы мне поверили. Но ты-то точно что-нибудь придумаешь. На рынке, несмотря на всю эту нервозность с облавами и достаточно поздний час, основная торговля шла с утра. С обеда многие продавцы сворачивались и уходили домой. Было слишком много народа, не протолкнуться. Сам рынок не закрывали, просто трясли подозрительные места. Основной торговле это не мешало но все равно многих сегодня прижали. Я сразу подметил, что нет братков-контролеров, проверяющих места и собирающих дань с торговцев. Зато было полно милиции в бронежилетах и без них. Не видел щипачей, которых уже научился выделять из толпы, и прочих, кто был готов нажиться на рассеянных покупателях. Сегодня все спокойно. Многие киоски, особенно те, в которых торговали паленой водкой или сигаретами, были закрыты. Не работали и мясные ряды, но мясом торговали чуть ли не из-под полы по завышенным ценам в других местах. Еще было очень много детей. Сегодня в паре школ отменили занятия. В одной, в той, где учился Кирилл из-за аварии, в другой — из-за вспышки гриппа — а это значит, что скоро закроют и другие. И дети, конечно, предпочтут провести время на людном рынке, чем дома. Рядом с кафе «Альгамбра» дежурили милиционеры, но меня они знали и сразу показали на вход. Вывеска не горела, окна изнутри завешаны шторами, кафе не принимало посетителей со дня ареста Эдика. Из-за этого казалось, что даже здание стало ветшать — Да и мусор давно не убирали. Бутылки уже высыпались из чугунной урны. Я вошел внутрь. Обычно здесь всегда были люди из банды Эдика и персонал заведения. Но сейчас в главном зале за самым большим столом сидел всего один человек и пил грузинское вино. При виде меня он поднял голову. «А вот тебя я здесь увидеть не ожидал, волк», — шепелявым голосом сказал Мишаня и улыбнулся. Двух передних зубов не было, один глаз заплыл от удара. «Кого-кого, но только не тебя. Ты это в городе такое устроил?» «Подтянул знакомых текистов». «Я тебя тоже не ожидал здесь застать. Думал, монтёр здесь». «Про него забудь!» — Мишаня усмехнулся. «И советую в ближайшее время колбасу с мясокомбината не брать. Мало ли тё, вдруг ноготь там попадётся, или зубы золотые. Да сутью я!» Он засмеялся и вздохнул. «Они свою продукцию не портят». Его сильно избили, но почему-то не прикончили, а вообще выпустили живым. Это странно. «Должен быть весомый повод, чтобы череп отпустил человека, который устроил против него самого столько покушений. Это все из-за того звонка? Меня бы тоже на ливерную колбасу пустили». Мишаня взял бокал вина и с трудом отхлебнул. «Да вот вписался за меня Эдик, можно сказать. Большого человека поднял, походу. Так бы тереп меня убил...» «Да ты его так предал, что ему пришлось с чехами договариваться. Но как все устаканится, добьет да сразу». «Мы ищем череп и Ису». Я сел напротив него и отодвинул бутылку вина, чтобы он не наклюкался раньше времени. «Расскажи все, что знаешь о них. И о звонке Платонову не забудь». «В смысле?» — Мишаня удивился. «Мы тет тому самому звонили?» «Ну да», — он потер старый шрам от ожога на лице. «Понятно, что техи так всполосились. Он за их спонсирует, гад. Тогда смотрел одного журналюгу, он про это говорил. Пропал потом куда-то, с концами. Ты не знал, чей это номер?» «Нет, там Витёк Крюков пришёл с этим номерком. Он с Эдиком на зоне сколесился». А Эдик почти всех воров знает, или хотя бы слышал про каждого. И других много кого, тоже знает. Короте, он посмотрел на меня. Я не знаю, где и яса, отвечаю. Меня они вот час назад из багажника выкинули. Думал, в ментовку загребут. Там музык какой-то пожилой, на текеста похожий, сказал меня отпустить. Тебе, походу, звонил потом. Что дальше? Короче, у черепа какой-то новый боец появился. Особист, похоже, Бывший. По-этицентки шпарит, как на русском. Слышал я край муха, как он договорился с Исой, что череп поможет им свалить. Но при условии, если они от тебя избавятся. Вызлил ты его, я слышал. это опять про меня. Мишаню усмехнулся. «Будто березот нахрен. В общем, гляди в оба, волк. Там и когда асобист ушел, они про эту бомбу говорили. В баху твою ложат, походу». «Уже гляжу. Я не на бахе сегодня». «Ну и хорошо». Он покрутил в руках почти пустой бокал и поставил на стол. А «Я тут подожду. Знать бы, где тереп». «А ты не знаешь?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Знал бы, приехал бы к нему с особым темодантиком, Миша усмехнулся. «Как бы его подорвал, что он бы до Китая с горящей зопой долетел бы. Я в саперном деле понимаю». «Учту», — сказал я. «Но если есть мысли, где их найти...» «Скажу сразу», — он кивнул. «Но я слышал только про бомбы». Бомбу или бомбы? Не знаю, Миша пожал плечами. Я не так хорошо на Сиченском понимаю, как Димка Чунга-Чанга. Так только, команды знаю немного. Руки вверх там, лезать, стой. А я тебе позвоню, если те выясню. Но это опасные люди, волк. Я таких навидался. Они на все готовы, им терять нечего. Их в угол загнали, поэтому на угодно пойдут. Да, люди опасны, это должны понимать все. Кто знает, что им придет в голову? Надо закрывать вопрос быстрее. Я вышел наружу. Слава курила, прислонившись спиной к поджерику и глядя, как расходится снег. Женя с сосредоточенным видом поедал мороженое в вафельном стаканчике, несмотря на холод. «Это был Мишаня, но ничего особенного про наших знакомых он не сообщил», — сказал я. Не знает, где они. Но зато сказал, что в Бэху могут заложить бомбу. «Надо Ярика позвать», — заметил Женя. «Да и по Джерик посматривать. Но мы его из виду не выпускаем». «Значит, живой Мишаня, да?» «А ты-то чё радуешься?» — спросил Слава. «Он нам никто». «Да просто», — Женя повел плечами. «Жалко бы было, если бы череп его грохнул. И так уже сколько пацанов полегло по тупости. Там, кстати, мобила твоя звонила». Он протянул телефон мне. Левша этот звонил из СОБР. Говорит, нашли возможную базу, собрались все туда, потом связь вырубилась. И менты все свинтили, я вижу. «Поехали туда?» «Нет, поедем в управу ФСБ». Я остановился, заметив знакомого. «Можно добросить человека, а то сумки тяжелые. По дороге же». Снег валил уже сильнее, но я хорошо видел, как люди на рынке сторонились рослого парня-блондина в серой камуфляжной куртке, который нес в руках два черных пакета. Ручки сильно вытянулись и грозили оторваться. «Вот, Димон!» — Женя обрадовался. «За продуктами пошел?» «Вы чё меня не позвали?» — недовольным голосом спросил Дима и вытерну рукавом, не выпуская тяжёлый пакет. «Я тут один сегодня торчу, как дурак. Все работают, я дома». «Так пусть выходной будет, братан», — а Женя забрал у него ношу. «А то у нас тут геморрой со вчерашнего дня. Такое было. Там в Чите, прикинь, один подполковник из ФСБ взял и...» «Позвал бы», — с укором сказал Дима. Надоело сидеть без дела, будто даже крыша уже едет от этого, всегда же один. Заняться бы чем-то, а то... Женя поставил сумки в багажник и переложил ружье, чтобы не мешало никому сидеть. Милиции на рынке и правда почти не осталось, так что никто не обратил внимания на оружие. Милиционеров мало, обычных посетителей много. Я огляделся. Что-то тревожно стало. Надеюсь, это от усталости и недосыпа. Не хотелось бы думать, как этим могут воспользоваться беспринципные боевики. Но не будут же они прятаться на рынке, у всех на виду. Хотя... Впрочем, надо бы сказать Мише, чтобы проверил возможные нычки. Вполне могли воспользоваться, ведь банда рыночных залегла на дно — «Монтёру конец, а Мишаня появился только сейчас. Зайду к нему прямо сейчас». «Что у тебя с крышей?» — спросил тем временем Женя. «Ты же говорила, всё хорошо». «Слава, помнишь Халида?» — Дима посмотрел на Славу. «Халида Залмаева». «Того задохлика! Слава скривился. «Конечно, помню. У него ещё борода из шеи только клочками росла, он её не брил». Без нее он вообще на девочку походил, а с ней на льва абонифация. Его брат подкалывал из-за этого, помню. Я тогда посмеялся, а он мне чуть язык не отрезал. «Брат Дады Залмаева», — мрачно сказал Дима, поглядев на нас. «У которого мы тогда в яме сидели. Мне он везде уже мерещится. Сбежал же тогда. Он же мне тогда в глаз ткнул», — он показал на слепой зрачок. В госпитале его будто бы видел, и тогда по ящику показывали Будённовск, ту самую больницу, сука. Я его рожу там будто увидел, рядом с Басаевым. Лыбился, тварь стоял. Мерещится везде. И сейчас тоже, будто он вон там ходил, по рынку. Доктор говорил, если опять будет казаться всякое, надо будет начать принимать. «Где?» — тут же спросил я. «Где ты его видел, Дима?» «Да у меня крыша. Нормально у тебя с крышей, не протекает. Где ты его увидел?» Он показал на гаражи и склады в задней части рынка, где обычно хранили фрукты и овощи. Но занимались все этим дагестанцы, и они сегодня не открывались на всякий случай. «Вот будто туда заходил», — Дима показал рукой на крайние ворота справа. А я иду и думаю, что крыша едет, раз опять его вижу. И говорят, будто на чеченском, но я не вслушивался. На территорию рынка заехал побитый автобус пас с трещиной на лобовом стекле и остановился рядом с продуктовыми рядами. За рулем сидел подпитый парень в телогрейке. Он вылез из машины, прошел мимо нас, даже не обратив на нас внимания и вошел внутрь через калитку в воротах, тех самых, что показал Дима. Она закрылась, а автобус так остался на месте, толпа его обходила. «Глянем», — тихо сказал я. «Только тихо». Не такой уж этот Дима-псих, как он о себе думал. Если узнать его получше, он вполне здравомыслящий, несмотря на пережитое. А есть тут Иса и его люди или нет, лучше потратить время и убедиться в этом твердо. Ворота были закрыты изнутри, но здание длинное. Одна из соседних воротен закрыта неплотно, только на цепь. Узко, но пролезть можно. Видно, что внутри лежали разломанные ящики, несколько поддонов и картонные коробки с яблоками, одна из которых рассыпалась. Будто кто-то собирался в спешке, а может, тех, кто здесь находился, выгребла милиция еще утром. Еще здесь была ржавая буханка и синий японский грузовичок с аппарелью со спущенным колесом. Слава остался снаружи следить за входом. Я вместе с Димой и Женей собрался идти внутрь. Женя сначала огляделся и показал на дальний угол, где была огорожена комнатка, возможно, для кладовщиков. Но едва мы собрались пройти туда, как Женя скорчил злое лицо и вытянул меня наружу. «Димон!», «Димон — сдавленно шепнул он, но тот был уже далеко. Диму успел протиснуться и закатился за ящик с яблоками. Там и замер, будто даже перестал дышать. Вооруженный каким-то натовским автоматом мужик в кожанке прошел всего в двух шагах от него, даже не заметив, и прошел дальше. Дима быстро выглянул и тихо, как мышь, начал прокрадываться дальше, перед этим показав несколько жестов Женьке. Женя кивнул и отвел меня дальше от ворот, постоянно оборачиваясь. Часовой нас так и не заметил. А через несколько очень долгих минут Дима вернулся на улицу. Мы спрятались за углом, чтобы нас не видели, но чтобы мы заметили сами, если кто-то выйдет. Вид у Димы был взволнованный. «Послушал я немного», — сказал он хмуре лицо. «Глянул еще, чуть не спалили. Их там семеро, все с автоматами, чехи. Главное у них какой-то седой мужик». Водилу прессуют, чтобы ехала в Соловьевск, в сторону Монголии. Череп там? Спросил я. Не видел. Надо позвонить левше. Я полез за телефоном, чтобы прислал. Волк, погоди, Дима выпучил глаза. Я слышал их. Говорят, ментов отвлекли. Те свалили куда-то, а сами машину взрывчаткой набили, чтобы. чтобы. «Взорвать, если что. А под шумок кого-то взять, как барана загнать, и через границу, как в тот раз сказали. Сам Халид так сказал, я его точно видел. Это он, точно! Я не псих!» «Тебя хотят взорвать, волк!» — предположил Женя. «Опасные люди, как сказал Мишаня. Такие способны на всё». «Нет». Я почувствовал, как от моей догадки все холодеет внутри, и оглядел рынок. Народ уже расходился, но все равно людей вокруг еще слишком много. Они сейчас загонят людей в тот автобус и возьмут в заложники. Он же сказал, как в тот раз, как в Буденовске, ты же его видел там, говоришь. А если нападут, то все подорвут, а весь Собор куда-то на точку уехал». «Надо их звать сюда». «Пока доедут», — я потер холодный лоб. «Начнется пальба, паника, а этим все только на руку. Уйдут. Они выйдут, взорвут автобус прямо в толпе. Смотри, сколько там людей ходят. Даже если не посадят внутрь, все равно поляжет много». «И что делать? Ярик пока приедет, да и другие тоже». «Надо протянуть время», — я выдохнул. Есть одна мысль. «Я с тобой», — тут же вызвался Женя. «Если что, покрашу там всех», — он похлопал себя по боку. «Успеем. Ладно, ты иди со мной, а то они не поймут, если я буду без охраны. Я их займу разговором. С этим справлюсь лучше я, а с остальным вы сами. Вы вояки, вы стреляете лучше». «Лады», — Женя шумно выдохнул через нос. «Я с тобой. Славян, ты нас прикрываешь и не пустишь их к автобусу. Всех вали, кого увидишь. И отгоняй там всех, чтобы не крутились. И звони всем, кого найдёшь». «Да, всем. Реме зову. Я протянул Славе мобилу. Ментам, нашим, всем. Любая помощь нужна. Если не будет ловить, с обычного телефона набери. Объясни, в чём дело. Машукова выдерни, пусть сюда несётся». Он самый опытный среди нас. А ты, Димон, у тебя тоже задача будет». Придумывать приходилось на ходу, но надо протянуть время, причем так, чтобы они, заподозрив неладное, не пристрелили меня сразу и не начали вести огонь по толпе или взрывать автобус. Но и давать уйти им нельзя, иначе все будет напрасно. Надо было только привлечь их внимание, а для этого надо сказать что-то важное — Но я уже знал, что говорит. Двери гаража начали открываться.